В опасности. В этом романе нет главного героя, понимаешь? Есть композиция, есть связи, рамочная конструкция, но одного персонажа, проходящего сквозь все повествование, того самого героя нет. Любопытно, устало произнесла Элизабет. Он взглянул на часы. Почему рейс снова задерживается? Вчера тоже вылетели с опозданием. Чем они там вообще заняты? Почему вечно случаются проволочки? Случаются, и все. Глянь-ка, вон тот мужчина, вылитый пес на задних лапах. Но откуда только берутся эти задержки, что нельзя хотя бы раз эксперимента ради просто взять и вылететь вовремя? Она вздохнула. В зале ожидания томилось более двух сотен человек. Большинство дремало, кто-то читал дурно отпечатанные газеты. Со стены улыбался бородатый политик, запечатленный под пестрым флагом. В киоске продавались журналы, детективы, сборники советов по улучшению жизни от Мигеля Ауристуса Бланкуса и сигареты. Как ты думаешь, летать этими самолетами вообще безопасно? То есть я хочу сказать... «Парк, который они закупают в Европе, уже довольно старый, ведь ни для кого не секрет, что у нас им вообще не разрешили бы вылет, верно?» «Верно?» «Что, прости?» «Верно, это ни для кого не секрет». Лео потер лоб, откашлялся, открыл был рот, потом снова закрыл, громко высморкался, посмотрел на нее, на глазах блеснули слезы. «Это шутка?» Она ничего не ответила. «Им следовало предупредить меня заранее». «Да они вообще не могли меня приглашать в таком случае. То есть я хочу сказать на этот счет, что вообще нет никаких правил? Не могут же они приглашать меня, если это небезопасно? Видишь вон ту женщину? Она что-то пишет. Что и зачем? Скажи, что это была просто шутка. В реальности ими летать не опасно, да?» «Да, да», — ответила она, — «бояться нечего». «Ты говоришь только, чтобы меня успокоить», — она прикрыла глаза. «Вот-вот, я же знал, я же вижу. Погляди-ка туда». Будь все это просто выдумкой, мы были бы членами вон той группы, и перед самым отлетом нас бы просто забыли, кто знает, что бы тогда произошло. И что бы тогда произошло? Мы просто вылетели бы следующим рейсом, если таковой вообще существует. Элизабет промолчала. Она бы охотно задремала сама, было раннее утро, но она понимала, что до прибытия на место он не даст ей и глаз сомкнуть. Придется всю дорогу объяснять ему, что летать самолетом не опасно, и не стоит бояться, что он упадет. Потом на ее плечи ляжет забота о багаже, потом ей придется договариваться в гостинице, чтобы еду подали в номер, причем еду такую, что устроила бы даже Лео с его инфантильными пристрастиями. А ближе к вечеру Элизабет еще предстояло удостовериться, что Лео будет готов к тому моменту, когда его заберут и поведут читать доклад. «Кажется, началось», — воскликнул он. Впереди у выхода из зала девушка заняла место за одной из стоек. Несколько человек привстало с мест, подхватив ручную кладь, они поплелись к стойке. «Это долгий процесс», — сообщила Элизабет. «Мы опоздаем на рейс. Они ведь только начинают регистрацию, еще полчаса впереди. Они улетят без нас» с какой стати им, но Лео уже подскочил и поспешил занять место в очереди. Скрестив на груди руки, она глядела, как его худощавая фигура медленно продвигается вперед. В конце концов подошла его очередь. Лео предъявил посадочный талон и исчез в коридоре трапа. Она не спешила. Прошло 15, 20, 30 минут, а очередь все не кончалась. Наконец, когда не осталось больше ни одного пассажира, она встала с места и через несколько секунд уже была в салоне. Протиснувшись по узкому проходу, Элизабет заняла место рядом с ним. «Как ты можешь так со мной поступать? Я думал, ты не придешь. Уже начал придумывать, чтобы такое сделать, чтобы самолет не взлетел. Но тут ведь никто меня не понимает, я даже объяснить ничего не могу». Она извинилась. «Нет, я серьезно». Это все и так стоит мне куча нервов. Не могу же я еще и... Видела двоих детей впереди, это ужас просто. Особенно та маленькая девчонка, зеленоглазая. Они одни летят без родителей. Надо же, — ответила она. Лео пристально взглянул на нее. Я просто невыносим, — произнес он, — да. Ну, в общем, да. Я совершенно не сносен, — она покачала головой. «Если тебе хочется домой, я все могу понять. Разумеется, я тогда тоже полечу обратно. Без тебя я бы не справился. Все это с самого начала было ошибкой. Мне не стоило соглашаться ни в коем случае, как глупо с моей стороны. Может, повернем назад прямо сейчас?» «Прошу тебя, помолчи. Хоть пятнадцать минут». Он умолк. И действительно, ему удалось взять себя в руки – И в течение десяти минут, пока самолет разгонялся, взлетал и набирал высоту, не произнести ни слова. Они познакомились шесть недель тому назад на одной особенно скучной вечеринке, разговорились, и лишь спустя какое-то время Элизабет стало ясно, что этот странный, но остроумный мужчина, вечно потирающий руки и обращающий свой блуждающий взор куда-то в потолок, Был никто иной, как Лео Рихтер, писатель, сочиняющий запутанные рассказы, изобилующие зеркальными конструкциями и неожиданными поворотами, блестящие хоть и слегка стерильные. Она как раз незадолго до того прошла его история о докторе Ларе Гаспар, и, разумеется, была знакома с самым известным сочинением Рихтера, а пожилой даме и ее путешествии в швейцарскую клинику, в которой проводят эвтаназию. На другой день они встретились вновь, и уже вечером она вошла в его квартиру, обстановка там царила спартанская. Но в постели Лео проявил неожиданную настойчивость, к которой она была не готова. Она бороздила ногтями его спину, закатывала глаза, впивалась зубами ему в плечо, а несколько изнурительных часов спустя ранним утром, пока ехала домой, Элизабет поняла, что хочет увидеться с ним еще раз и что, возможно, ему даже найдется место в ее жизни. За прошедшие полтора месяца она успела познакомиться со всеми сторонами его характера, приступами тревоги и страха, эйфории, временами охватывающие его совершенно без причины, и периодами глубокой сосредоточенности, во время которых он, казалось, терялся в самом себе, и когда она обращалась к нему, смотрел на нее так, словно не мог понять, как она вообще оказалась рядом. Лео, в свою очередь, был под впечатлением от ее профессии. Неужто она и впрямь во время работы с врачами без границ прыгала с парашютом, Что с настоящим парашютом? Да к тому же еще и в зоне военных действий. Тут она обычно старалась сменить тему. Элизабет понимала, что любопытство — часть его натуры и его ремесла, но были темы, которые она просто не хотела обсуждать. Всякому, кто не испытал этого на себе, ее слова могли показаться пустыми, то есть не более чем болтовней. Нет, не было таких слов, что сумели бы описать, каково это на самом деле. Каково это за несколько метров до посадки в поджидающий вертолет потерять пациента, которому перед этим сама ампутировала обе ноги, причем в условиях нехватки обезболивающего, а потом тащила на себе по полям, над которыми воздух дрожал от жары. Каково это, когда все усилия оказываются напрасными, и лишь по пути назад замечаешь, что события последних дней частично стерлись из памяти, что в ней остались пробелы, словно ей довелось пережить нечто столь жуткое и необъяснимое, что никак не вписывалось в окружающую действительность, потому и запоминать голова отказывалась. Как она могла это записать? Еще много лет тому назад один пожилой доктор рассказывал ей, Кто ничего не пережил, хороший рассказчик. Стоит многое пережить, как делиться вдруг становится нечем. Но Элизабет знала, что Лео о многом догадывался. У нее была та же профессия, что и у его героини, Лары Гаспар. Возраста они тоже были одного, и если постараться припомнить не изобилующие подробностями описание Лариной внешности – Можно даже было сказать, что они похожи. Наверняка Лео еще и поэтому ею влекся. Элизабет то и дело замечала, как он следит за ней с почти что исследовательским пристрастием, шевеля губами, словно подмечая что-то. Пару недель назад он читал доклад в Академии наук и литературы в Майнце, в котором заявлял, что культура действительно приходит в упадок, но сокрушаться не стоит. Когда человечество избавится от ненужного бремени знаний и традиций, ему станет легче жить, настанет эпоха образов ритмичного шума и мистического транса, зависания в бесконечном настоящем. Благодаря могуществу техники воплотится религиозный идеал. Никто толком не понял, говорил он это всерьез или с иронией, Был он консерватором или нигилистом, но именно поэтому текст выступления решили напечатать. Посыпались комментарии, и германские культурные институты по всему миру принялись приглашать его выступить. Что-то на него, видно, нашло, и Лео Рихтер поддался на уговор отправиться в поездку по странам Центральной Америки. А когда он предложил Элизабет сопровождать его. Так к собственному изумлению, без раздумий согласилась. Незадолго до посадки он забылся беспокойным сном. От мысли о том, что их вскоре ожидает, Элизабет содрогнулась. В последний раз при виде директора института, облаченный в толстый шерстяной свитер, его одолела такая неприязнь, что он еще в аэропорту впал в настоящий ступор. В машине он ехал молча, стиснув зубы, и когда его тормознул полицейский, даже схватил сидевшую рядом Элизабет за руку. Разумеется, ничего страшного не произошло, их тут же пропустили, но к тому моменту, как они добрались до гостиницы, взмокший Лео от отчаяния пребывал в полнейшей прострации. Всю вторую половину дня он просидел, закрывшись в их Двухместном номере вечером пришлось выступать в плохо освещенном помещении перед двадцатью семью земляками, а затем директриса настояла на том, чтобы отвести их в единственную в городе пиццерию, только чтобы расспросить, как ему в голову приходят такие идеи, и предпочитает ли он работать по утрам или после обеда. После этого он полночи бегал взад-вперед по комнате, стенал, клял свою судьбу, пока они, наконец, не упали на постель, сжимая друг друга в объятиях. Больше от отчаяния, чем в порыве страсти. В пять утра ее разбудил звонок на мобильный, и она узнала, что в Африке похитили троих ее ближайших коллег. «Видела?» — проснувшись, Лео тронул ее за плечо и указал наружу через стекло иллюминатора. «Похоже на огромный мираж!» Доску с парой сотен прикрученных лампочек. Может, мы и не летим вовсе? А может, мы вообще не здесь? А это все ловкий обман. Кстати, что мы будем делать, если нас никто не встретит? Есть у меня такое предчувствие, а интуиция меня обычно не подводит. Вот увидишь. Их поджидала дама из германского культурного института по фамилии Раппенцильх, в толстом шерстяном свитере и с выпирающими вперед зубами. Она тут же поинтересовалась, как ему в голову приходят такие идеи. Элизабет тем временем прослушивала автоответчик на телефоне. От страха она чувствовала себя опустошенной. Они сидели в авто. За окном в бледных лучах утреннего солнца мелькали маленькие квадратные домики столицы, вывески магазинов под ними пожилые женщины с фруктовыми корзинами, над ними в небе желтоватый дым расположенных поодаль фабрик. Прибыв в гостиницу, Элизабет позвонила в центральный офис в Женеву. Оттуда ее коллега Морец, все еще сидевший за рабочим столом, хотя по местному времени было уже далеко за полночь, сообщил, что понять истинное положение дел пока не удается, ООН ничем помочь не может, Можно предположить, что в происходящем замешано правительство. Разве не приходилось им иметь дело непосредственно с госсекретарем, когда они были там два года тому назад? — О, да! — голос ее эхом отражался от кафеля на стенах ванной. — Один из худших, какие только бывают. — Плохо он или нет, но, судя по обстоятельствам, ты наш единственный способ держать связь. Она вернулась в комнату. На постели сидел Лео, глядя на нее сукаризной. «Это Рапенцильх, а эти ее зубы, а нынче вечером опять выходить на сцену сил больше нет». Он включил телевизор, показывали марширующих солдат, лицо какого-то политика, затем опять солдат. Покачав головой, Лео принялся рассуждать о метафизическом ужасе, который внушает подобная картина о том, что чувствуешь себя в западне, что этот уголок планеты — своего рода ад на Земле, что подсознательно начинаешь сомневаться, выберешься ли отсюда когда-нибудь. Надо быть сумасшедшим, чтобы отправиться сюда добровольно. глянь они даже в ногу ходить не умеют. А зубы, ты видела ее зубы? Чьи? Да этой, рапенцильх. Она вернулась в ванную, чтобы поговорить. Лео ничего не должен был знать, случившееся необходимо было держать в тайне. Неизвестно, вдруг он проболтается. Она набрала номер одного из подчиненных того самого государственного секретаря одной африканской страны, с которым ее свела судьба несколько лет назад при весьма неприятных обстоятельствах. Связь установилась только с шестой попытки. Гудок звучал непривычно, качество звука было посредственным. «Посмотрим, что можно сделать», — ответил мужчина. Она рассыпалась в благодарностях и, повесив трубку, — Попыталась подбороть желание свернуться калачиком на полу. Под ложечкой сосала, в голове пульсировала боль. Когда Элизабет вернулась в комнату, Лео висел на проводе и на кого-то кричал. «Так не пойдет! Нельзя со мной так обращаться! Я не позволю!» Бросив трубку, он с торжествующим видом повернулся к ней. «Это был ребрих! Кто такой Ребрих, она не имела представления, но, судя по тому, с какой интонацией Рихтер произнес его имя, он был важный человек в литературных кругах. «Та да, премия, помнишь? Они мне ее уже почти пообещали, а теперь собираются отозвать только потому, что я не желаю, чтобы речь на вручении произносил Эльдрих. Но так дело не пойдет. Пусть они с каким-нибудь Ренке или Мерзамом так себя ведут, но только не... глянь -ка, какое небо... Солнечные лучи пляшут по облакам промышленных газов, словно это не грязь, а что-то хорошее. В контражуре все кажется прекрасным, но в любом случае я ему ответил, чтобы он и думать об этом забыл, если хочет на следующий год видеть меня в жюри. Играть придется по моим правилам». Элизабет опустилась на кровать. Год тому назад они с Карлом Генри и Паулем были в Сомали, В последний раз Карл признался ей, что долго не выдержит, что нервы его в конец расшатаны, да и душа не на месте. Что же с ними сейчас происходит? В какой комнате без окон их заперли, что до них не мог достучаться ни один разумный человек? Она лежала, не шелохнувшись, но вдруг нечаянно оказалась впутанной в беседу с четырьмя полицейскими, каким-то образом сливавшимися в одного – причем такого, которому ни в коем случае нельзя было дать неверный ответ. Человек этот тем временем расспрашивал ее о каких-то подробностях относительно событий далекого детства и заставлял решать сложные арифметические задачи. За каждый неправильный ответ кого-то убивали. На ее плечо легла рука, вскрикнув, Элизабет подскочила. «О том, что тебе снятся кошмары по ночам, я уже знаю, но среди белого дня...» «Ты схлипывала, как дитя!» Она ответила, что ничего не помнит. Он внимательно посмотрел на нее, и чтобы спастись от его пристального взгляда, она снова вернулась в ванную и встала под душ. Подставила голову под струи теплой воды и постаралась не думать ни о Карле, ни о Пауле, ни о Генри. В конце концов, они были взрослыми людьми и шли на риск совершенно осознательно, Это были мужчины, отлично ориентирующиеся в жизни, совершенно не такие, как... Да, они были вполне в состоянии о себе позаботиться. Вернулась фрау Рапенцих, чтобы их забрать. По дороге в институт она развлекала их историями об уличных нападениях и грабежах. В городе, по ее словам, было очень опасно. Взбудораженный Лео достал блокнот. В зале института собрались в ожидании 32 немца. Лео поднялся на кафедру. Как обычно, вся подавленность и обремененность тут же улетучились. Он стоял, выпрямив спину, и мудро рассуждал о варварстве и культуре, о шуме, о крови, об опасностях. Элизабет заметила, что под влиянием впечатлений, полученных за последние дни, он отклонился от заранее заготовленного текста – Даже когда он импровизировал, фразы его были составлены идеально, а вокруг столь плотно сгустилась энергия, что невозможно было отвести взгляд. Тут завибрировал ее сотовый, и она поторопилась выскочить в коридор. Его высокопревосходительство, сообщил ей сотрудник аппарата государственного секретаря, не отказывает ей в беседе. Подробности станут известны на следующий день. Заверив собеседника в глубочайшем почтении, Элизабет перезвонила Морицу. Тот сказал, что к процессу подключилось Министерство иностранных дел, но возлагать особые надежды на политиков не стоит. Да и у немецкой разведки в этом регионе мало людей, придется действовать самостоятельно.